Действительно ли это любовь? Давайте рассмотрим следующий сценарий. Вы уже не первый час бредете по темному лесу, и подходит время перекусить. И вдруг впереди появляется маленькая, освещенная солнцем полянка. Прекрасное место для привала, не правда ли? Но самая примечательная черта этой полянки заключается в том, что на ней не растут деревья, «Значит, нам на самом деле нравится не лес, а только отдельные величественные деревья?» Вопрос несколько провокационный, но имеет большое значение для выяснения нашего отношения к природе. В плане эволюционного развития человек произошел от степных обитателей. Он идеально приспособлен для сухого и теплого климата. Благодаря прямохождению – Уменьшается освещаемая солнцем поверхность тела. Безволосое тело эффективно охлаждается с помощью потовых желез. Все эти свойства помогали нашим предкам охотиться, безостановочно преследуя добычу, пока она не лишится сил от перегрева. Хорошую помощь оказывало и прекрасное зрение, дававшее возможность издалека увидеть животных. Слух и обоняние были не столь важны. В лесу вышеперечисленные свойства не всегда полезны. Там, куда не проникает почти ни один луч света, важна не столько система охлаждения, сколько источник тепла. Лесные животные устроены совершенно иначе. Зрение не имеет для них решающего значения, но зато незаменимы хороший нюх и большие уши. Какой смысл осматривать местность, если обзору препятствует растительность? Чтобы своевременно выявить врага, надо уметь за сотни метров улавливать запахи и слышать треск веток под ногами. А поскольку большим группам животных легко потерять друг друга в густом подлеске, типичные лесные обитатели живут, как правило, поодиночке. Таким образом, попадая в лес, наши предки сталкивались с экосистемой, которая подходила им лишь весьма условно. Как мы знаем, они боролись с холодом, используя меховые шкуры и огонь, а дальность обзора увеличивали, вырубая лес на больших площадях. По своей природе люди неохотно живут в лесу, и если присмотреться к нашему культурному ландшафту, становится ясно, что мы пытаемся создать вокруг себя идеальную искусственную степь. Пшеница, ячменя в последнее время и кукуруза – это степные злаки, дающие хорошие урожаи. Кроме того, для скота, степные животные, у нас предусмотрены пастбища и лишь кое-где попадаются небольшие островки, засаженные деревьями. Так Центральная Европа выглядела еще 200 лет назад. С тех пор появилось больше лесов, но причина этого заключалась в том, что нам не хватало дерева, как сырья. Глухие и темные леса всегда связывались в сознании с какими-то ужасными историями. Сегодня все по-другому. А может нет? Вспомните описанную выше полянку, которая почти у всех вызывает радостное чувство. Вот вам и причина, по которой лесничество прокладывает специальные просеки и устраивает обзорные вырубки в местах, откуда открывается особенно красивый вид. А если там еще установить лавочку, то от посетителей отбоя не будет. Похоже, наши древние инстинкты все еще сильнее, чем мы привыкли думать в наш рациональный век. Любовь к лесу, по-видимому, объясняется тем, что это последняя, более или менее, сохранившаяся экосистема. Мы уже довольно долго плутаем с вами среди деревьев, но так и не задали самый главный вопрос. Что же такое вообще лес? У чиновников на этот счет есть простой ответ. Им достаточно заглянуть в соответствующий закон. Так, статья 2 Федерального закона о лесах гласит, что лесом является любая территория, на которой произрастают дикие породы деревьев. Даже места складирования поваленных деревьев, дороги и лужайки, а также участки, на которых были произведены сплошные вырубки, с точки зрения закона считаются лесом если они окружены достаточно большими группами деревьев. Сразу становится понятно, что это определение основывается на чисто экономических соображениях. Кому бы в противном случае пришла в голову идея причислять к лесу территории, на которых ничего не растет? Поэтому те участки, на которых деревья вырублены или повалены бурей, это тоже лес. Правда, законом определено, что в течение пяти лет на них вновь должны быть произведены лесопосадки. По крайней мере, мы пришли к какому-то общему знаменателю. Любая достаточно обширная замкнутая территория, на большей части которой растут деревья, может быть названа лесом. Согласны? Но являются ли древонасаждения Германии настоящими лесами? лучше смогут оценить иностранные гости. Наш собственный взгляд на вещи может быть слегка замутнён эмоционально. Поэтому дадим слово посетителям. Например, главному лесничему Ирана, доктору Али Устамантезери, который в 2009 году посетил моё лесничество. Когда мы начали обсуждать лесные темы, он сухо возразил «Лес? Разве это лес?» Все, что он увидел в ходе поездки, воспринималось им как искусственные плантации. А незнакомец в Габоне, с которым разговорилась моя общительная мама, состроил разочарованную гримасу, когда разговор зашел о лесе и поделился своими впечатлениями о поездке в Европу. Он пытался найти лес и в Шварцвальде, и в немецком Среднегорье, но так и не обнаружил его. Все, что он видел, это плантации хвойных деревьев. Ему так и пришлось уехать ни с чем. Вы, конечно, можете с возмущением возразить, что лес в Германии – это колыбель рачительного ведения лесного хозяйства, основанного на принципе восполняемости ресурсов. Эта система образцово действует на протяжении веков, и страна посылает специалистов за границу, чтобы внедрять ее там. Во всяком случае, так заявляют официальные органы. Что такое идея восполняемости ресурсов? В момент своего зарождения, 300 лет назад, она сводилась к тому, что нельзя рубить больше леса, чем подрастает. И эта идея была тогда отнюдь не само собой разумеющейся. Леса хищнически истреблялись с целью добычи строительных материалов и древесного угля, необходимого для выплавки металлов, поскольку в то время уже зарождалась промышленность. Повсюду в лесах промысловики разводили костры для выжигания угля, Они укладывали срубленные и распиленные на куски стволы деревья в огромные кучи и присыпали их землей дерном. Подожженная куча тлела на протяжении нескольких дней, пока из дерева не получался черный древесный уголь, который было значительно легче транспортировать к плавильным плечам. Парадокс, но наши сегодняшние лесные массивы, значительно расширившиеся за последние 200 лет, обязаны своим появлением опять-таки углю, но уже каменному. После обнаружения залежи этого ископаемого горючего древесный уголь не выдержал конкуренции, что дало возможность восстановить лесные ресурсы. Но вернемся к принципу восполняемости. В 1713 году глава горной промышленности Саксонии Ганс Карл фон Карловиц впервые изложил эту мысль, состоявшую в том, что убыль возобновляемого ресурса ни в коем случае не должна превышать его прирост. Речь в то время шла вовсе не об экологии, а о том, чтобы не истощить источники сырья. В конце концов, так же поступает и любой крестьянин, выращивающий кукурузу. Каждый год он убирает примерно одно и то же количество зерна. В свете нынешних проблем принцип восполняемости нуждался в новом смысловом наполнении. И это было сделано в 1992 году на конференции ООН по охране окружающей среды в Рио-де-Жанейро. С тех пор этот принцип охватывает не только количество ресурсов, но и качество, и работоспособность экосистемы, которую необходимо передать нашим потомкам по возможности в неизмененном виде. Удастся ли это сделать? Сомнительно. Потому что лесное хозяйство в Германии все еще слишком рьяно придерживается принципа, сформулированного фон Карловицем. В этом можно легко убедиться, пользуясь правом свободного доступа в наши леса. Вам нетрудно будет понять, зашли вы на плантацию или в более или менее настоящий лес. Первый и самый простой признак – это ряды посадок. Природа никогда не располагает деревья в одну линию. Этим занимаются лесничие, привыкшие к прусскому порядку. Хотя в принципе нет никакой разницы, как располагать саженцы. В немецком лесу все должно быть аккуратно. Уже в самом начале своей работы я усвоил, что на пустом участке, предназначенном для высадки лесоматериала, прежде всего необходимо установить красно-белые вехи высотой 2 метра, которые задают направление посадки. В ходе работы с их помощью можно сверяться с направлением, чтобы все саженцы располагались как по струмке, А поскольку деревья никуда не уходят с тех мест, где их посадили, эти ряды заметны в лесу даже спустя десятилетия, если только в нем не проводились обширные прореживающие вырубки. Второй признак – видовой состав деревьев. Если только вы не находитесь в горах на границе зоны лесов, то чисто хвойные леса в наших широтах всегда имеют искусственное происхождение. Мы уже говорили о причинах этого явления и обозначили возникающие проблемы. Вредители нападают на хвойные деревья, растущие вдали от своей прохладной родины и страдающие от жажды. Буря с легкостью валят вечно растения. Поэтому громадные проплешины остающиеся после вывоза поваленных гигантов, являются типичным признаком плантации. Параллельно проводятся плановые вырубки, чтобы добиться рационального ведения хозяйства на каждом участке. К сожалению, это происходит и в последних старых буковых лесах, где после вырубки высаживаются дугласии. Но даже если в лесу растут лиственные деревья, это еще не значит, что здесь царство природы. Точно так же, как искусственные посадки тика или красного дерева не являются тропическим лесом, плантации бука и дуба не могут служить полноценной заменой утраченным девственным лесам. Под старыми деревьями должны расти молодые, находящиеся на разных возрастных стадиях, появившиеся из семян родительских деревьев. Конечно, время от времени приходится удалять какое-то старое дерево, но такая выборочная рубка все же намного ближе к природным условиям. В отличие от заповедников, здесь нет очень старых и умерших деревьев. Но такие леса представляют собой хороший компромисс. К сожалению, гармоничное сочетание хозяйственных интересов и заботы о лесе встречается лишь в 5% лесных угодий, потому что, несмотря на все законодательные нормы, к защите лесов все еще относятся не слишком серьезно. Кстати, о защите леса. При всем своем желании не могу вас избавить от рассказа об ужасах в этой области. Ужасы кроются не в лесу, а в поступках людей. Уже на протяжении многих десятилетий они регулярно используют яды, чтобы устранить ту или иную группу живых существ. Одним из самых первых вопиющих эпизодов стало распыление яда химиката, производного от известного дефолианта. Американцы применяли его во время войны во Вьетнаме, чтобы лишить листвы целые леса. Сквозь голые ветки им было проще разглядеть противника. Параллельно с операциями в Азии, в Центральной Европе тоже летали вертолеты, чтобы заставить лиственные леса сбросить листву. Букам и дубам в то время не придавали большого значения, Нефть стоила дешево, поэтому никто не хотел возиться с трудоемкой заготовкой дров. На смену лиственным деревьям приходила ель, пользовавшаяся спросом на предприятиях деревообрабатывающей промышленности. В одном только Айфеле и Хунсрюке было безжалостно уничтожено с воздуха свыше 5000 квадратных километров лиственных лесов, чтобы расчистить площадь для посадки елей. Химикат под торговой маркой Тормона разводился дизельным топливом. Возможно, остатки этой смеси до сих пор находятся в лесной почве, а ржавые бочки из-под дизельного топлива и по сей день время от времени попадаются в лесах. Изменилось ли положение с тех пор? Не совсем. Леса до сих пор опрыскивают, но применяемые средства направлены не против деревьев. Цель вертолетов и грузовиков – с распыляющими устройствами, насекомые, уничтожающие деревья. Поскольку на монокультурных, еловых и сосновых плантациях свирепствуют жуки короеды и гусеницы, с ними борются контактными инсектицидами. Применяемые средства типа карате, название говорит само за себя, сохраняют ядовитые свойства на протяжении трех месяцев, и малейший контакт с ними означает для насекомых смерть. Обработанные лесные кварталы, как правило, маркируются и доступ в них на некоторое время закрывается, но опрысканные штабеля древесины, лежащие вдоль обочин, очевидно, считаются неопасными. Я бы не рекомендовал использовать такие штабели в качестве замены скамеек, лучше сесть на замшелый пеньюк. Уж он-то точно безопасен. Я уже не говорю, что свежеспиленная древесина выделяет большое количество смолы пятна от которых не отстирываются в стиральной машине, приходится прибегать к специальным пятновыводителям. Штабель дров опасен еще и тем, что может развалиться. А если учесть, что одно бревно может весить сотни килограммов, то лучше держаться от него подальше. Но вернемся к ядам. В опрысканных с вертолета лесах я бы до конца лета не стал собирать ни ягоды, ни грибы. В остальном же лес содержит значительно меньше вредных веществ, чем индустриальные зоны. Можно ли считать его чем-то близким к природной экосистеме? По идее, должно быть так. Недаром немецкое лесное хозяйство оценивается как образцовое. Система, объединяющая в себе коммерческое использование, охрану и возобновление лесов, экспортируется во многие страны мира. Если верить заявлениям государственных управлений лесного хозяйства, то леса отрастут, цветут и благоденствуют. Все находится в идеальной гармонии, и лес служит образцом единения человека и природы. А на самом деле... В последнее время я с большой осторожностью отношусь к подобным позитивным сообщениям. И не только потому, что на практике наблюдаю порой совершенно противоположные вещи, но и из-за колоссального конфликта интересов, который с недавних пор настораживает и федеральное антимонопольное ведомство. Некоторые государственные лесничества не ограничиваются выполнением своих законных функций, контроль над ведением коммерческого лесопользования и соблюдением законов и предписаний, а являются доминирующими игроками рынка по продаже леса и услуг. А поскольку они пользуются дотациями из бюджета, то товары и услуги предлагаются ими по более низким ценам, чем частных лесничествах, что подрывает конкуренцию. Это все равно, как если бы государственные финансовые ведомства стали торговать биржевыми активами. А кто же тогда будет все это контролировать? Возникает и еще одна проблема. Как непосвященному человеку отличить официальную информацию от пиара, а пиара в деятельности государственных учреждений бывает порой столько, что в них разработан особый язык, образцы которого вам уже, вероятно, доводилось слышать.